Глава шестнадцатая. «Ворона, ты хоть немного стараешься?» Устала, спросила я, посмотрев на сону. Девчонка уже слишком долго пыталась зажечь маленький жалкий огонек, но ничего не получалось. Кроме того, с каждым днем она выглядела все более уставшей. «Представь себе, стараюсь. У меня кроме твоих занятий еще школа есть». Недовольно пробурчала она. Подавила желание закатить глаза. Поставила перед ней кружку с водой и насыпала рядом немного земли. «Если не получается с огнем, то попробуй другие стихии. Можно подумать, мне тоже больше заняться нечем». Ответила ей, сложив руки на груди. Мои проблемы росли словно снежный ком. Пациентов в больнице стало в несколько раз больше, когда люди убедились в эффективности моего лечения. А около дома поджидал уже который день самоназванный отец. К счастью, поговорить со мной он пытался лишь единожды, но я захлопнула дверь перед его носом. После этого он принял выжидающую тактику. «Он уходить собирается?» — напряженно спросил Эрден тем же первым вечером, рассматривая того мужчину в плаще через окно. Пожала плечами. Рассказывать ему о цели визита этого человека не стало, лишь уточнила, что он пришел ко мне. «Может, мне его прогнать?» Продолжил переживать он. На секунду задумалась над его словами, а потом покачала головой. «Нет», — произнесла я, решив, что он может испортить мое пребывание здесь никому не нужной правдой. Калеб ушел только, когда стемнело. Я хотела направиться в спальню, но заметила, что Эрден вновь начал укладываться на диван. Раздраженно нахмурилась и подошла к нему. «Иди спать на кровать». Непреклонно сказала я. «Я не могу просить гостя спать на диване», пробурчал он в ответ, поправляя подушку. С помощью воздуха вырвала ее у него из рук. «Кто сказал, что я буду спать на диване?» уточнила у него, вогнав в ступор. Не дожидаясь ответа, вместе с подушкой вошла в комнату и кинула ее на кровать. Эрден осторожно заглянул в спальню. «Тут достаточно места для двоих». Пожала плечами и заняла левую сторону. «Ты совсем меня не стесняешься?» Удивленно спросил он, переминаясь с ноги на ногу. «А с чего должна?» Резонно спросила я. «Я больше и сильнее?» Неловко ответил он. «Согласна только с первым пунктом». Я фыркнула и попыталась укрыться, но Эрден перехватил одеяло. Ловким движением он откинул его в сторону, схватил меня за запястье и наклонился вперед, прижав к кровати. «Я сильнее», — хмуро повторил он. Посмотрела прямо в его зеленые глаза. Если бы хотела освободиться, то с легкостью могла бы это сделать. Но Эрден не пытался мне навредить. Даже запястье он держал так, чтобы как можно меньше касаться меня. Его горячее дыхание пробежало по моей щеке. Тело у меня покрылось мурашками. Зрачки у него расширились. Ситуация становилась все страннее. «И что дальше?» Тихо выдохнула я, заставив его вздрогнуть. Эрден покраснел и резко отстранился. «Я лучше, правда, на диване посплю». Пролепетал он и попытался встать с кровати, но меня это не устроило. Легким тычком воздуха свалило его обратно прямо на себя. Эрден уткнулся лицом в мою грудь и стал совсем уж красным. «Нет, ты будешь спать здесь. Уже вот опять температура поднялась», непреклонно заявила я. Эрден открыл рот, но сказать ничего не смог. Он резко откатился в сторону, завернулся в одеяло и отвернулся. Победно хмыкнула и вернулась в гостиную за одеялом. «Иногда ты такая глупая», — вдруг сказал он, когда я вернулась. Удивленно уставилась на его спину. «Впервые в жизни кто-то назвал меня, гениальную ведьму, глупой». «Почему?» С искренним любопытством спросила я. Эрдена ставил мой вопрос без ответа. Докапываться не стала. Поди разбери, что там в головах людей происходит. От воспоминаний меня отвлек грохот в зале и восторженные возгласы. «Тренируйся, а я посмотрю, в чем дело», сказала я заерзавшей соне, а потом вышла и чуть ли не нос к носу столкнулась с Крисом. Он резко сделал шаг назад и недовольно на меня глянул. Осмотрелась и заметила, что керосиры окружили коробки в центре зала. «Я должен уйти на некоторое время, поэтому не смей выходить из здания», — наказал он. Недовольно поморщилась. «Терпеть не могу, когда мною командуют, но в этот раз решила уступить». Крис быстро подошел к двери и вскоре исчез. Керосиры достали из коробок длинные металлические палки. Вздохи восхищения усилились. «Вот это да! Здорово! Когда начнем тренироваться?» Внутри меня разлилось любопытство. Осторожно подошла поближе, но так и не смогла понять, что им такое притащили. «Что это?» спокойно спросила, заставив стоящих близко ко мне молодых кирасиров вздрогнуть и обернуться. Они все нахмурились и замолчали. Краем глаза заметила, что Сона приоткрыла дверь и начала наблюдать за нами из комнаты. «Это новая разработка наших ученых называется ружье, ответил мне Эрден. Что оно делает? спокойно уточнила я. Вместо ответа Эрден взял ружье из рук учеников. Потом ухватил блестящую штучку из ящика и вставил ее в отверстие. Действовал он уверенно, но с осторожностью. Видимо, опыта не хватало. Потом он положил его на плечо и раздался взрыв. Я инстинктивно потянулась к гримуару, но заставила себя остановиться. В противоположности нетренировочного зала образовалась дыра. «Ух ты! Ну держитесь теперь, ведьмы!» Вы сначала научитесь ими пользоваться, а потом бахвальтесь». Отчитал их Эрден. Вышла из толпы, подошла к стене и вытащила из нее помятую металлическую штучку. «Это называется пуля», — пояснил мне Эрден. Осмотрела ее. При первом столкновении это, конечно, дезориентирует. Но на этом все. Ведьмы воздуха просто сдуют их с пути. Ничего опасного. Дверь в зал открылась, и внутрь вошел знакомый мне мужчина в плаще. «Отец, подожди, я совершенно тебя не понимаю. Ты подал на развод и ушел из дома. Уже три дня от тебя ни слуху, ни духу не было, а теперь ты просто сюда заявляешься, как ни в чем не бывало?» Раздраженно сказал Крис, залетая внутрь вслед за ним. «Я уже сказал, что с этого момента родство со мной лишь принесет вам с матерью проблемы». Спокойно отозвался Калеб. «Ты действительно считаешь, что такого мутного объяснения достаточно? Ты вытащил нас из полной задницы, когда мой отец умер. Мы не оставим тебя одного ни при каких обстоятельствах!» Гневно выкрикнул Крис. Калеб покачал головой. «Я ценю это, но не хочу ломать твое будущее. Мне уже давно пора расплатиться за ошибки прошлого», ответил он и снял капюшон. Кирасиры зашумели и чуть ли пальцем на него указывать не стали. Подняла одну бровь. «Что здесь происходит?» «Извините, вы случайно не кали бы, уточнил Эрден. «Да, это я», — подтвердил он. «Тот самый, что убил Арахну?» — спросил один из учеников. Фыркнула, не в состоянии сдержаться. Все внимание переключилось на меня. «Арахна умерла?» потому что сама так решила. Никто ее не убивал. Заметила я, но никто мне не поверил. Я почувствовала это в их взглядах и позах. Пусть думают, что хотят. Она говорит правду. Я не убивала Рахну, но тот бой, в котором она умерла, произошел из-за меня. Подтвердил мои слова Калиб. Все это время он не сводил с меня внимательного взгляда, что нервировало. Стало тихо. Керосиры попытались понять смысл его слов. «Ты слишком скромный, папа!» С улыбкой сказал Крис. «Я не шучу и никогда об этом не шутил. Просто никто меня не слушает!» Печально произнес Калиб и вдруг замялся. «Я знаю, что пришел совсем не вовремя, но...» «Прошу, пожалуйста, поговори со мной!» Он посмотрел на меня с такой мольбой, что мне стало не по себе. «Не вижу в этом никакого смысла!» Спокойно отозвалась я на его просьбу. «Если бы я знал, что у меня есть дочь, то нашел бы тебя намного раньше». Отчаянно воскликнул он. Тишина стала практически оглушающей. Криво ему улыбнулась. «Ты знаешь, кем была моя мать?» С насмешкой уточнила я. «Да». Калеб уверенно кивнул мне. «В таком случае тебе бы стоило унести этот секрет с собой в могилу» развернулась и пошла обратно к Соне. Никто меня, к счастью, не остановил. Вот только настроение окончательно испортилось.